Если верить карте, полученной от Бондаровича, пространство между нашим рубежом развертывания и расселенной могло простреливаться семью акульими головами. С другой стороны, на той же карте Бондаровича целых шесть из семи установок были маркированы как предположительно уничтоженные. Кем и когда, не вопрос, ракетами с борта рейдеров и муренами штурмовиков в ходе первого удара. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — думал я, нашаривая гребень вала визирным раструбом, укрепленным на плече колбаса. «Ну-ка, Сенечка», — попросил я колбаса, «дай мне седьмой диапазон и, будь добр, фильтрацию по красно-оранжевой части спектра даю», — бодро отвечал тот. Я чувствовал себя старинным ученым, который припал к окуляру оптического микроскопа и вращает верньеры фокусировки. Вот перед взором серая пористая муть, вот проносятся какие-то мушки, сяшки, штришки, и вдруг чудо! Взору открывается инфузория-туфелька во всем своем простейшем великолепии, все эти ее реснички вакуольки, Митохондрии мембранки, так и я, продравшись через дебри цифровой галиматии, увидел, наконец, свою инфузорию. В ровном, синтезированном сталисто-голубом свете возвышался вал. Его гребень был повсюду изрыт воронками, местами словно изрублен гигантским мачете, и лишь крошечные, нетронутые участки напоминали, что когда-то вал был гладким и ровным. От двух, отмеченных на карте зенитных башен, остались лишь воспоминания. О трех других сказать что-либо определенное было трудно. Внешне они выглядели почти нетронутыми, но, памятуя о том, как наши ракеты на гиперзвуке проходят эти башни насквозь и те стоят как живые, я хотел надеяться на лучшее. И, наконец, еще пара башен, как назло, они стояли ровно над расселенной, не только выглядела невредимой, но и выказывала явные признаки активности. Командир тихо, почти шепотом позвал меня колбас. «Слышь, командир, не туда глядишь. Возьми четыре больших деления выше». Четыре больших деления — это в нашем случае было градусов 40 по углу места и, соответственно, около двух километров вверх от гребня вала. Если раньше я был кабинетным биологом-любителем при инфузории, то теперь почувствовал себя секретным инфекционистом, напоровшимся на неизвестную науке арабу хищных вирусов. Над шахтой Берты висело с полсотни паладинов. Они пребывали в какой-то противоестественной спячке, как осенние пчелы, висели на месте и лишь едва заметно покачивались в восходящих из шахты потоках воздуха. А теперь вопрос. Что могут 30 осназовцев противопоставить 50 паладинам? Ответ. Ничего. Выполнить боевую задачу невозможно. Все старания коту под хвост. Впрочем, я ведь с самого начала окрестил рейд на Алборс операцией самоубийства. Не отрываясь от созерцания паладинов, я быстро прокрутил в памяти все, что в плане Бондаровича предусматривалось на случай эвакуации при невыполненной боевой задаче. Грузиться на Тарпаны, искать маршрут отхода, отступать к заливу, от всего этого тошнило но где варианты погибнуть в неравном бою ладно самому сгореть так еще и ребят погубить нельзя или была не была рвануть сейчас на полной скорости к расселине не разгружая заряды уронить их туда вместе с торпанами нет не пройдет пора было командовать отбой я набрал в легкие воздуха Но в этот миг картинка исчезла. «Что за херня?» — спросил обескураженный колбас. «Вот именно!» «С приборами вроде полный порядок». «Может, помехи?» — вяло предположил я. «Чьи это?» — не понял колбас. И тут меня осенило. «Наши помехи! Наши не ашеи!» Конечно же, это было сияние, комбинированная оптико-электронная завеса, поставленная то ли нами, то ли немцами. А надырь! Наш сигнал прошел, и механизмы воздушно-космической операции прикрытия неумолимо набирают обороты. Сияние — это только запев нашей песни. Сейчас такой сводный хор грянет что ягну оглохнут. Но оглохнут они ненадолго, а значит, нельзя терять ни секунды. «Рота, слушай приказ!» «Тарпанам!» «Выйти на маршрут и совершить бросок к расселине!» «Всему спешенному составу!» «Повзводно цепью за тарпанами!» «Бегом! Марш!» «Для преодоления открытого участка плато» Разрешаю использовать реактивные ранцы в режиме ИКар. Конечно, ресурс ранцев следовало экономить. Он невелик, ведь мы не дюрандали, а нам еще в расселении на них летать. С другой стороны, если циклопов перебьют на пути к расселению, какой же толк в ранцах? Я первым подал пример, раскрыл крылья и взмыл над вершиной горы. Да-да, крылья. Ведь Икар это режим крылатого полета. Дело в том, что на планетах с атмосферой сколько-нибудь длительный полет без крыльев превращается в сущую пытку. Как богатыри не просчитывай, а превратить тушку с четырьмя подвижными конечностями и головой в приемлемый летательный аппарат практически невозможно. А вот с крыльями другое дело. Скафандр превращается в своего рода центроплан. Ранец дает реактивную тягу, а крылья — аэродинамическую подъемную силу. Думаю, отцы воздухоплавания Лилиентали-Жуковский оценили бы этот фокус отечественных конструкторов. Бондарович охарактеризовал остаточную ударную мощь Кёльна изумруда и их палубных авиакрыльев настолько пренебрежительно, что на многое я не рассчитывал. Поэтому, когда в течение следующей минуты все пространство вокруг Берты вскипело взрывами, я был, что называется, приятно удивлен. Пламя взрывов начисто выжгло пелену тумана, и видимость вдруг стала вполне сносной. Пока я планировал вниз к краю расселины, передо мной пронеслись картины, достойные самых... Забористых росфильмовских боевиков разваливались и горели зенитные башни. Обломки паладинов, волоча за собою клочковатые дымные шлейфы, вонзались в спекшуюся массу ягнувито, высекая из него снопы лиловых искр. Свежая стая паладинов вырвалась из шахты и растерянно шарахнулась прочь от нее в относительную безопасность. Но впереди по их курсу встала сплошная стена разрывов осколочно-аэрозольных боевых частей оводов, и многие из паладинов устремились к земле. Мы достигли расселены одновременно с торпанами. Один за другим мои циклопы спрыгивали с небес и, сложив крылья, как зонтики, привычно занимали позиции для стрельбы лежа. Торпаны, раскрыли задние двери боевых отделений. «Начать выгрузку подрывных зарядов!» — скомандовал я. Но и без меня командиры взводов уже гнали своих подчиненных к машинам, подбадривая циклопов беззлобным матерком. Все складывалось так здорово и лихо, что волна эйфорической радости вдруг захлестнула меня, и я, сорвав с плеча нарвал, выпустил длинную очередь в воздух. Зачем, да не зачем? Вероятно, что-то подобное почувствовали и экипажи торпанов, потому что все три машины вдруг заработали своими 30 миллиметровками. Разноцветные трассы расчертили слоистый пирог из дыма и гари над шахтой Берты. Мы перекантовывали. Селумитовые заряды из Торпанов на стены расселены. Работа это была не то чтобы тяжелой, За нас трудились электромышцы-богатырей, но все же требовало известной сноровки и концентрации внимания. Мои движения приобрели привычную монотонность, и, как обычно бывает со мной в таких ситуациях, мои мысли уплыли далеко-далеко. Я думал о том, что творится сейчас на орбитах Алборза, как бьются с паладинами наши истребители гадал, как все прошло у Бондаровича в районе Антона. Подробности я узнал значительно позже, но теперь мне кажется, что, спускаясь во мрак расселенный на реактивном ранце, контролируя закладку зарядов, я своими глазами видел воздушно-космическое сражение во всей его полноте. Рейдер Кёльн, имевший репутацию самого маневренного боевого звездолета Великорасы и прозванный зато «танцующим утюгом», танцевал сальсу между низкой орбитой и стратосферой Алборза. На подтанцовках выступали 15 корветов Ягну. Этой банды хватило бы, чтобы располосовать позитронными лазерами любой линкор или авианосец, но только не Кёльн.